Глава 15. Злоумышленник. Мы привели себя в порядок, Лэрд помог мне одернуть юбку и поправить прическу, но он не торопился возвращаться на пикник, не закончив уроки стрельбы. С меткостью у меня возникли проблемы, и мужчина посоветовал. «Подпусти врага ближе, и тогда стреляй, точно не промахнешься». «Все равно не понимаю, зачем мне это? Если кто-то захочет меня убить, я вряд ли смогу ему помешать». Лэрд задумчиво посмотрел на меня. «Арбалет — мой подарок. Храни его около кровати». Я кивнула в знак согласия. «Какой смысл спорить? Если он так хочет, я поставлю арбалет у изголовья кровати. Хуже от этого никому не будет». На пикнике мужчина отдал арбалет слуге, велев доставить его в мои покои, а затем Лэрда отвлекли Мормеры. Каждый хотел поговорить с ним о чем-то исключительно важном. Знала я эти разговоры, и имела удовольствие однажды наблюдать, как Лэрт принимает посетителей. Мормеры, конечно, были не в восторге. Им не нравилось спросить о чем-то в присутствии дамы. Ладно бы еще лейди, а так не пойми кто. Но Лэрт любил обсуждать с кем-то вопросы, касающиеся урегулирования разногласий. Все обращения мормеров так или иначе сводились к жалобам друг на друга кто-то у кого-то увел лошадей из табуна, кто-то засеял чужую землю или соблазнил дочь, а теперь отказывается жениться. Сплошные мелкие склоки. Уверена, они и сейчас мучились у Зерена подобными вещами. Я их слушать не желала, а потому отошла к горке прокатиться. Сани на полозьях были заняты, и я ждала своей очереди, наблюдая сверху за тем, как люди с криком и смехом скатываются вниз. На моих губах блуждала улыбка. Чужое веселье разлилось игристым вином по венам. Возможно, я проявила неосторожность, но я не привыкла всегда быть начеку и услышала, что сзади кто-то подкрадывается, лишь когда снег захрустел у меня за спиной, но обернуться не успела. В следующее мгновение ощутила толчок в спину. Раскинув руки, пыталась удержать равновесие, но не справилась и полетела вниз с горы. Падая, приложилась головой об лёд и потеряла сознание. Очнулась у подножия горы. «Хорошо же я прокатилась». Надо мной было зимнее небо, чистое, холодное, а еще люди, мужчины и женщины. Их встревоженные лица загораживали небо, а мне хотелось смотреть исключительно на него. Мне подложили под голову плащ, уточнили, как себя чувствую, и велели не вставать. Но я при всем желании не могла бы этого сделать, голова кружилась и меня подташнивала. Вдруг поднялся переполох, люди чуть не бросились от меня в рассыпную, как будто я прокаженная. Через образовавшийся зазор ко мне спешил лэрд Феодалы отходили подальше, никто не хотел, чтобы гнев Сюзерена пал на него. лэрд был бледен, крылья его носа раздувались, как у угончий, взявший след зайца. Сведенные вместе брови и поджатые губы выдавали беспокойство. Причина во мне? Не верилось, что мужчина испугался за меня. — Как это случилось? Кто допустил? — накинулся он на воина, обязанного меня охранять. Но тот едва ли что-то видел. На пикнике он флиртовал с дамами, а не следил за мной. Ларт опустился на колени в снег и погладил меня по щеке. «Ты в порядке?» «Благодарю, со мной все хорошо», — прошептала я. «Должно быть, поскользнулась». Я нарочно солгала. «Скажи я сейчас, что меня толкнули, Ларт устроит охоту на ведьм. Эти люди и так меня недолюбливают. Стань я причиной их бед напрямую, вовсе возненавидят». В конце концов, ничего непоправимого не стряслось, а выводы я сделала. Впредь буду осторожна. То, что у меня есть враги, и так знала, но не догадывалась, что они будут так активны. Последний подарок лэрда арбалет, вдруг перестал казаться нелепым. Отныне я буду спать с ним в обнимку. Слуги подали карету, и лэрд лично отнес меня к ней на руках. Он ступал осторожно, чтобы нечаянным движением не потревожить меня — а я, опустив голову ему на плечо, прикрыла глаза. Странные чувства овладели мной в тот момент. Покой и абсолютная защищенность. Ребенку так безопасно в объятиях матери, как мне в руках Анрея Вестера. Лэрд посадил меня в карету, леди Кейтлин вызвалась оставить мне компанию, но мужчина заявил, что лично проводит меня. Я удивилась. «Вы поедете в карете?» Мое изумление легко объяснялось – «Горцы ездили исключительно верхом. Кареты для дам. Мужчины не такие неженки. Поездка в карете для мужчины считалась чуть ли не проявлением слабости. И вдруг Лэрд, в чьей мужественности я сомневалась меньше всего, собирался ехать в карете». «Я не могу оставить тебя одну», ответил мужчина. «Не сейчас». Он выглянул в окно и приказал кучеру трогать. Карета медленно набирала ход. Я напоследок посмотрела на поляну для пикника». Среди провожающих выделялось лицо Мариона. Мальчик, поймав мой взгляд, подмигнул мне. Меня передернуло. Догадка была мгновенной. Старший бастард, вот кто меня толкнул. Это была его месть за унижение на посвящении. И она чуть не увенчалась успехом. Я вполне могла сломать шею при падении. Вот теперь я оценила в полной мере Мариона и угрозу, которую он представляет. Я испугался, что потеряю тебя, Флорианна. Ларт наклонился ко мне. «Это было бы несправедливо, ведь я только тебя обрел. «Однажды я надоем вам. Посмотрим, что вы тогда скажете». «Я начинаю думать, что это время никогда не наступит», — Произнес Ларт так тихо, что я решила, мне показалось. Я чувствовала себя ужасно, и ко мне вызвали лекаря. Он, констатировав ушиб головы, прописал постельный режим. Несколько дней я со спокойной совестью могла не покидать своих покоев, по крайней мере здесь я ощущала себя в безопасности. К тому же арбалет стоял неподалеку, заряженный на всякий случай. Уединение длилось недолго. Вечером меня навестил Эрд, это была его ночь. Но стоило мне чуть приподнять голову от подушки, как горло подкатывала тошнота, а предметы двоились и расплывались, о чем я сообщила мужчине, посетовав, что не смогу выполнить обязанности Аманты за кого ты меня принимаешь флорианна нахмурился он я пришел справиться о твоем здоровье неужели сложно поверить что мне не безразлично твое самочувствие я не нашла что ответить не верилась что мужчина которому принадлежит половина мира может всерьез интересоваться мной одно дело удовлетворение похоти и совсем другое душевная привязанность я искренне полагала что во мне нет ничего выдающегося что могло бы его привлечь Мужчина устроился в кресле и заговорил о моем падении. По его инициативе полным ходом шло расследование, цель которого — выяснить, как я упала. Советники опросили свидетелей, но все утверждают, что ничего не видели. «Столько людей внезапно лишились зрения», — хмыкнул Лерт. «Прямо эпидемия слепоты». Я разделяла его скепсис. Вероятно, те, кто хорошо ко мне относился, леди Кейтлин, Берта, действительно ничего не видели, так уж совпало. А остальные, если и заметили, кто меня толкнул, предпочли промолчать. Речь все-таки шла о возможном наследнике. Любовница приходит и уходит, а сын есть сын. Быть может, ты что-то хочешь мне рассказать? Я раздумывала, озвучить ли свои подозрения. Но в итоге тоже решила помалкивать. Доказательств у меня нет, а на основании моих предположений Мариону ничего не сделают. Зато наши и без того сложные отношения еще сильнее натянутся. Я уже говорила, я упала сама, это вышло случайно». Не добившись от меня ничего, лэрд остаток вечера развлекал меня разговорами на нейтральную тему. Время пролетело быстро, и я не заметила, как уснула под рассказ о чудесах горного монастыря. Когда проснулась, свечи уже погасли, и комнату освещала лишь свет луны, проникающий через узкое окно. Хотелось пить, и я осмотрелась в поисках графина, но первое, что увидела, Лэрда в кресле. Мужчина спал, вытянув ноги и сложив руки на груди. Голова склонилась на грудь, а прядь черных волос упала на лоб. Вряд ли он уснул случайно. Для сна кресло слишком неудобно, а не расслабишься. Нет, он намеренно задержался, чтобы провести эту ночь рядом со мной. И это так поразило меня, что я забыла о жажде. Лэрд приглядывает за мной. Он мог приказать слугам дежурить по очереди у моей кровати, мог заставить лекаря дневать и ночевать в моих покоях, но предпочел остаться сам. Я пошевелилась, зашелестев одеялом, а мужчина тут же проснулся. В несколько секунд у него ушло на то, чтобы сообразить, где он. Спросонье вид у него был беззащитный и немного растерянный. Он зъерошил волосы на затылке, и теперь они забавно топорщились, а я поймала себя на желании пригладить их. Мужчина заметил, что я не сплю. «В чем дело?» — спросил он. «Тебе плохо?» «Нет, просто хочу пить». Он налил воды и помог мне напиться, придерживая стакан у моих губ, а после вернулся в кресло. «Вы планируете пробыть здесь до утра?» «Пусть тебя не смущает мое присутствие», — ответил он. «Я буду спать в кресле. Но там неудобно». «Мне доводилось спать на голой земле, Флорианна. С креслом я как-нибудь справлюсь», — усмехнулся он. «Я замялась, не зная, как озвучить свое предложение. Позвать мужчину в свою постель было страшно». «Что если он меня не так поймет?» Но потом я вспомнила его слова. «Неужели сложно поверить, что мне не безразлично твое самочувствие?» «Вот сейчас и проверим». «Вы можете спать на моей кровати!» Я подвинулась, освобождая ему место. «Это приглашение?» Я, сглотнув ком, в горле кивнула. Мужчина встал с кресла. Я наблюдала за тем, как он, не торопясь, раздевается, Развязав горловину рубахи, снимает ее и бросает на то самое кресло. Мышцы перекатываются под кожей, пресс напряжен. Лэрд растягивает ремень, звеня пряжкой, а мне до того жарко, что пору обмахиваться веером. В ушах звенит, голова кружится, но что-то подсказывает, причины не в травме. Он стягивает брюки, и я отворачиваюсь, испытывая прилив дурноты от резкого движения. Он будет спать голым? Так же нельзя, в самом деле. Мужчина забирается под одеяло, а я понимаю. Оно одно на двоих, чем я думала, зовя его к себе. Наверняка сказались последствия падения, из-за него я совсем не соображаю. «Спокойной ночи, Флорианна», — произнес Лерт. «Он не делал попытки придвинуться ближе или обнять меня. Должно быть, почувствовал потому, как я напряжена, что это лишнее. Я, прикрыв глаза, притворилась, что сплю, но по правде еще не скоро уснула». Несмотря на расстояние между нами, я остро ощущала, что Лэрт рядом, протяни руки и коснешься. Эту ночь мы провели вместе, и это была одна из самых целомудренных ночей в моей жизни. А еще это нарушало наш договор — не спать вдвоем. Жалела ли я об этом? Ничуть.